Генералы были единодушны в одном, в неисправимой лютой ненависти, какую они издавна испытывали друг к другу. К ним присоединился и прусский корпус генерала Антона Листока. «Со мною», — сообщил Листок, — «четырнадцать штыков. Это все, что я мог выцарапать у своего короля». О том, что Бенниксон с Буксгерденом грызутся над славой, как собаки над мозговой косточкой —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 «Где я найду командующего? Как можно открывать войну, уповая на двух обормотов?» Ему подсказали Михаила Каменского, воевавшего еще под началом Потемкина и Суворова. 56 лет подряд он отстаивал репутацию лучшего полководца России. «Одна беда с ним. «Ваша бабушка, — сказали царю, — блаженной памяти Екатерины Великая, всегда изволили считать Каменского умалишенным». Каменский стал главнокомандующим.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 Наполеон отступил. Он выехал в Голымин, велев Ланну с его крепким корпусом упредить противника. Бенниксон, назло Буксгевдену, оставил свой корпус на топких гатях близ Пултузка. Он указал Буксгевдену примкнуть к нему, но Буксгевден, зло Бенниксону, отвел свои войска подальше от него. Хлеба не было. Из походных церквей солдаты растащили все просвиры и сживали их за милую душу.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 Они вышибают всадников из сёдел, вспарывают животы лошадям. Но с другой стороны кладбище Прейсиш-Эйлау князь Пётр Багратион ударил своей конницей. К Наполеону уже подвели лошадь. Он видел бегущих солдат гвардии, призывая их «Не терять знамён! Берегите моих орлов!» Мимо него пронесло в седле умирающего казака, который уже ослеплённый смертью уносил как раз императорского орла, размахнувшего блестящие крылья.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 «Если я назвал себя победителем при Эйлау, то лишь потому, что вам угодно было отступить». Он никого не обманул. Его армия не могла опомниться после битвы. Нервное потрясение было слишком грандиозно, и Наполеон все время допытывался у Бертье. «Отошел ли Бениксон? Далеко ли?» Разом началась оттепель. Всю солому с крыш обобрали, скормив ее несчастным лошадям. Госпитали Кёнигсберга были забиты русскими ранеными, из коих многое до сих пор не получали перевязки. Около десяти мрут каждодневно. Это слова очевидца. Бениксон расписал в донесении свою, конечно, победу, чтобы царь порадовался. Он депишировал ему, что отсылает в Петербург 12 императорских орлов. «Несите их все сюда! Курьеры ждут!» Из 12 орлов нашли только пять. И Ермолов сказал, «Остальных не ищите, их уже пропили».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 А где-то там, за снежными равнинами, лежала загадочная страна, которая на смену павшему легко ставила 10 новобранцев. Убей их 10 из-под снега вставали 100 Прежде чем говорить о мире, Бертье, мы должны рассчитаться с русскими за прейсишей Лау. Париж я могу обмануть, но вас-то не обманешь? Да, мы проиграли. Весною 1807 года Александр выехал на войну. Цесаревич Константин вел гвардию, включая и полк кавалергардов. Гаврила Державин уже совсем дряхленький и проводил всю эту кампанию в боевой поход виршами. «Ступай и победи никем непобедимых, обратно не ходи без звезд на персях зримых». По прибытии к царю показали войска, и они выглядели хорошо. Он не знал правды. Цесаревич открыл брату глаза —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 если бы вы так и объяснили народу в своем манифесте о войне. Вместо этого Синод велел возгласить в храмах божиих, что Наполеон — исчадье сатаны, совокупившегося с блудницей египетской, анафемы ему на многое лето. Теперь случись замирения, как же вы из антихриста херувимы лепить станете?» Куракин тоже рассуждал здраво. Между тем Тильзит уже наполнялся слухами. Поговаривали, что на голову разбит Наполеоном, армия отступает. Кёнигсберг уже сдан. Все чаще поминался городишко Фридланд. В ставке царя, громыхая пудовыми ботфортами, вдруг появился граф Петр Толстой мрачнее тучи. Сущую правду потребовал от него император. Правда такова, отвечал Толстой. Войска наши опрокинуты в реку Алле. Багратион отошел по горящим мостам, а князь Горчаков не мог помочь отделенной от него озером. «Бениксон валялся на земле, жалуясь на разлитие жалчи. От самого начала баталии у Фридланда мы были прижаты к реке». «К реке? Какой же балбес избрал эту позицию?» «Бениксон. Для Бонапартия этот день был юбилеем Моренго, и он отпраздновал его под Фридландом. Войско вашего величества сражалось геройски. Можно лишь дивиться, что французов положили в таких условиях не меньше, нежели они уклали на берегу наших». Преследовать нас они не решились. Наполеон хлопочет о мире и встрече с вами. Что же нам, Толстой, уходить за Неман? Да. И сжигать мосты. Я не сказал, ваше величество, главного. Конница Мюрата быстрым аллюром спешит в Тильзит. Тильзит, Тильзит, святый Боже, что творится? Эта беседа состоялась в прусском местечке Алита, где император инспектировал дивизию князя Лобанова Ростовского.